Наступил поздний вечер. Сильный ветер гонит по небу темные мрачные тучи. Медленно и с большим трудом пара усталых лошадей тащит фиакр по улице Бланш в гору, где стоит дом, занимаемый принцем Джарри. Учар ворча на длинный путь, поворачивается на козлах, наклоняется к стеклу в переднем окне кареты и спрашивает. Ну что же? Скоро ли наконец мы доедем? А? От улицы в Ажерар до заставы Бланш конец порядочный. А да еще в такую темень, когда за четыре шага ничего не видно. И когда фонарей... Ой, не велят зажигать под предлогом лунного света, которого нет. Когда заметите небольшую калитку с навесом, проезжайте шагов на двадцать дальше и остановитесь у стены. Проклятый немец! Он, кажется, хочет меня в осла превратить! До тысячи чертей! <кười> <кười> Говорят же вам, что низги не видно! Где я тут буду разглядывать вашу калитку? У вас видно никакого соображения нет? Поезжайте правее, поближе к стене! Свет ваших фонарей поможет вам отыскать эту калитку! Она рядом с номером 50. «Если вы не сможете ее найти, значит, вы слепы или пьяны!» Кучер вместо ответа начал сыпать проклятиями, как язычник, и хлестнул по измученным лошадям. Он поехал вдоль стены, едва не задевая ее, и изо всех сил таращил глаза, стараясь разглядеть номера при свете фонарей. Через несколько минут экипаж остановился. «Я проехал номер пятьдесят!» Вот, калитка с навесом. Здесь, что ли? Да. Теперь проезжайте еще шагов 20 и там остановитесь. Ладно. Дальше что? Теперь слезайте с козел и идите постучитесь в ту калитку, которую мы проехали. Стучитесь так. Два раза по три удара. Поняли? Два раза по три удара А не три раза по два удара Это вы мне вместо наводку жалуете, что ли? Или как? Наводку получите хорошо, когда привезете меня назад В Сен-Жерменское предместье где я живу а? Так что будьте порасторопнее а, Теперь еще и в Сен-Жерменское предместье Видали? Эвана, какие концы у вас? А я гнал лошадей в надежде попасть на бульвары выходу из театров эх ты ты, ты, ты черти